Глава двадцать вторая. Пачка сигарет. Денис. За пару недель до свадьбы. «Я не имею права жить, да и смысла не вижу. Мама не стала из-за меня. Как бы не хотел переложить груз случившегося на отца, понимаю, что ответственность того, что с ней произошло, лежит на моих плечах. Стас предупреждал меня». Мой брат с самого начала знал, что связываться с русскими бандитами – плохая идея. А ведь именно это решение запустило цепочку событий, закрутило меня в водоворот лжи и опасные игры, из которой мне уже не выбраться победителем. Я все время думаю о маме, о том, как она смотрела на нас с братом, ее глаза, в них было столько любви, понимания, и никогда никакого осуждения, даже когда мы и правда этого заслуживали. Даже в самые страшные моменты она пыталась защитить нас. А я... я ее подвел. Эта мысль разъедает меня изнутри, как кислота, но я заслужил каждую каплю этой боли. Вика ушла от меня на следующий день после нашего откровенного разговора на троих, где мы явно играли в игру чья тайна ударит сильнее. Когда Вика обрушила на нас историю своей семьи, я вовремя прикусил язык и не стал признаваться еще в одном секрете, который утаивал от нее. Я до сих пор не имею права раскрывать перед ней все карты, но иначе не могу. Я теряю всех. Даже Стас, воскресший из небытия, хочет держаться от меня подальше. Он считает меня предателем и бандитом. Я лишил нас матери, забрал его девушку и продолжаю работать на наркоторговца. Я не заслуживаю ни его любви, ни прощения. Ничего не заслуживаю. Но, несмотря на это, я стою под окнами квартиры Вики и закидываю ее сообщениями. Эгоистично желаю ее. Хочу вернуть или хотя бы увидеть в ее глазах хоть каплю понимания». Отблеск надежды, что наша история еще не окончена. Она соглашается выслушать меня, разрешает подняться в квартиру. Я набираю полные легкие воздуха, выхожу из машины и поднимаюсь к ней. Дверь открывается, и передо мной предстает самая большая мечта девушка с зелеными глазами. Вика стоит в обычных спортивных штанах и белой футболке. На голове небрежный пучок. Волосы выбиваются прядями. Она даже не старается выглядеть эффектно, но ей это и не нужно. Она все равно красива, до да боли в глазах. «Проходи», — тихо приглашает, делает шаг в сторону. Я оглядываюсь вокруг. Вещи так и не распакованы. Коробки, чемоданы, пакеты — все это хаотично разбросано по комнате. «Ты еще не распаковала вещи», — говорю скорее себе, чем ей. «Да, не вижу смысла» пожимает плечами и уходит вглубь квартиры, откуда доносится ее голос. — Будешь что-то пить? — Что значит, не видишь смысла? Сердце сжимается в груди, я чувствую приближение чего-то плохого. — Я уезжаю, — отвечает она, возвращаясь и протягивая мне стакан воды. — Куда? — выпаливаю резче, чем имею право. Она смотрит на меня, осуждающе, намекая, что перехожу черту. — Дэн! — склоняет голову на бок. «Этот жест красноречивее всяких слов передает мне четкий посыл. Не твое собачье дело. Я больше ничего не могу требовать от нее». «Извини, я просто думал, ты продолжишь работать здесь. Тебе же нравилось». «Зачем ты пришел?» – перебивает она, складывая руки на груди. «Гостеприимство заканчивается здесь и сейчас. Она больше не намерена играть в любезность». Ее взгляд требует немедленно начать разговор, выложить все, ради чего я пришел, и свалить к чертовой матери навсегда из ее жизни. «Объясниться», — заявляю я, не поддаваясь на ее упрямую попытку избавиться от меня. «Мне кажется, мы уже все выяснили», — Вика прислоняется спиной к стене и тяжело вздыхает. «Я не могу оставаться в одном городе с человеком, который работает на моего отца». Не хочу знать, что ты или мой отец задумали. И знаешь, я даже не хочу знать, всю ли правду ты мне рассказал, или то, что ты продолжаешь мне писать и удерживать, это тоже часть какого-то хитроумного плана. Что вам нужно? Вернуть меня домой? К отцу и его извращенному восприятию мира? Я не знал, кто ты, клянусь, перебиваю ее. Это ничего не меняет, ничего». «Я хочу быть подальше от всего этого, и надеюсь, ты не станешь меня удерживать». Ее слова холодны и безапелляционны. Они звучат как приговор. Я стою перед ней с пустым стаканом в руках и чувствую себя самым жалким человеком на свете. Я понимаю. Киваю, и грудную клетку разрывает на части. Она права, мне нужно исчезнуть из ее жизни». Отпустить, позволить начать все заново, найти нормального парня без всего этого багажа, которым мы наградили наши отношения. Я понимаю. Снова повторяю и чувствую, как кровь разгоняет пульс в венах. Понимаю, но не могу позволить тебе уехать, не узнав всей правды. Господи! Вика сжимает веки. Дэн, я не уверена, что вынесу. Сколько еще раз вы планируете меня уничтожить? Я не знаю, смогу ли в этот раз собрать себя заново. Ты должна знать, что я не такой ублюдок, каким ты меня считаешь. Мне важно, чтобы ты... Черт, я клянусь, больше не потревожу. Ты будешь вправе решать, что делать с этой информацией дальше». Вика не смело кивает и присаживается на край стула в ожидании моего рассказа. Я закрываю глаза и переношусь в тот самый день, когда меня, двадцатилетнего пацана, арестовала полиция во время облавы. В то время, когда я и еще пара молодых ребят, работавших на Костенко, попали под раздачу. Сижу в холодной камере, пропахшей мочой и отчаянием. Бетонные стены давят со всех сторон а единственное окошко под потолком пропускает жалкий свет, который только подчеркивает безысходность происходящего. В животе крутит от голода и страха. Не за себя, за маму. Именно этого она и боялась. Именно об этом говорил брат. Закончишь в тюрьме. Камера набита до отказа. Вон человеческого пота смешивается с запахом страха. Кто-то в углу бормочет молитвы, кто-то стучит кулаком по стене. Время тянется, как резиновое. Каждая минута кажется часом. За мной вот-вот придут и заберут на допрос. Я готов к нему, точно знаю, что говорить. Никого не сдам, не пойду на сделку со следствием. Да и кого я могу сдать? Как выглядит Костенко, никто не знает, даже Богдан. На допросе меня испытывают известными психологическими приемами. Не дают воды, задают одни и те же вопросы по кругу, включают яркий свет прямо в лицо, меня держат до утра, не позволяют спать, мучают, снова и снова заставляя говорить, пытаясь подловить на лжи. На следующий день все повторяется. Голова гудит, во рту пересохла, руки дрожат от усталости и нервов. Меня оставили на час в одиночестве. То ли чтобы дать мне подумать и принять верное решение, то ли чтобы провести пересменку и с новыми силами приступить к пыткам. Однако вместо сотрудника полиции в сырое помещение входит мужчина в костюме. Он совсем не похож на остальных. Спокоен, как будто доброжелателен. От него исходит какая-то особенная уверенность. «Денис Андреевич Куртов», — начинает он, бросая на стол несколько папок, — Верхние из которых с моим личным делом. Какие у вас планы на жизнь? Планируете закончить ее в тюрьме? Буднично спрашивает он, открывая верхнюю папку. Не хотелось бы, устало отвечаю. Видимо, решили сменить плохого полицейского на хорошего. И мне бы не хотелось этого, правда? Он откладывает открытую папку, сцепляет руки в замок и устремляет на меня острый взгляд. Я могу помочь вам. Вы теряете время. Начинаю я, закатывая глаза. «Я ничего не знаю, правда. Вы нашли у меня траву, факт. Но откуда она у меня, понятия не имею». Развожу руками мастерски, отыгрывая дурачка. «Мне не нужно ваше признание». Снова какой-то психологический ход. «На самом деле, то, что вы даже не выдали Богдана, заставило меня появиться здесь». «Какого Богдана?» «Не заглатываю я наживку». «Браво, Куртов, браво!» — тихо смеется мужик, вставая с места. «Денис, ты же пришел к Костенко, чтобы наскрести денег и свалить от отца тирана, верно?» «Я не понимаю, о ком вы говорите. Держусь своей линии и понимаю, что мужик даже не представился». Ха. «А кто вы вообще такой?» «Можешь звать меня Ким», — он откашливается и продолжает. «Так вот, я могу решить все твои проблемы». У меня нет никаких проблем. Выплевываю я, демонстрирую полную неуязвимость. Я посажу твоего отца за решетку уже завтра, и ты его никогда больше не увидишь. Нам со Стасом миллион раз обещали посадить его, но почему-то у нашей судебной системы каждый раз не хватало улик. Помогу с поступлением в университет и карьерой. Никакой больше торговли на улицах. «Спокойная, обеспеченная жизнь для тебя, твоего брата и матери». «Я не верю в сказки, офицер. Вы теряете время». «Уверен, что нет». Он садится напротив меня, и я чувствую, как воздух в комнате сгущается. «Ты хорошо обучен. Не повелся ни на одну провокацию следователя и вычислил все мои уловки». Ким опирается на локте и наклоняется ко мне так близко, что я различаю запах его одеколона, смешанный с табаком. «Нам нужны такие люди?» «Нам нужен ты, Денис Куртов!» «Кому вам?» С усмешкой хулигана переспрашиваю я, хотя в груди уже начинает скрести неприятное предчувствие. «ФСБ!» — коротко бросает он и отстраняется, ожидая моей реакции. «Он что, вербует меня?» «Вы сейчас серьезно?» – смеюсь ему в лицо, но смех получается натянутым. «Абсолютно. Мы ищем человека, которого внедрим в синдикат сербской мафии. Это долгоиграющая операция, поэтому нам нужен кто-то, кому легенду мы не просто придумаем, а воспроизведем в реальности. Настоящая карьера, навыки и мотивация». Нам нужен тот, кто сумеет приблизиться к Дону настолько близко, чтобы в решающий момент у него не было возможности уйти от правосудия. Я вам не подхожу, серьезно. Я просто пацан, которого подставили. Хватит! Он резко ударяет по столу и звук эхом отдается в моих висках. Снова нависает надо мной, и я чувствую его дыхание на лице. Со мной твоя комедия не пройдет, парень. Я вижу тебя насквозь. «Ну, раз видите, то стоит быть предусмотрительнее и не выкладывать секретную операцию случайному заключенному». В ответ Ким только усмехается, достает сигарету зубами и закуривает. Дым медленно поднимается к потолку, затуманивая мой разум еще сильнее. «Я рассказал тебе, потому что знаю, ты согласишься». «Самоуверенно», — хмыкаю я, ерзая на стуле. Металл холодит спину даже через рубашку. Ким подходит к столу, достает нижнюю папку, распахивает ее и поворачивает ко мне. Я вижу лицо какого-то мужика и его персональные данные. Стефан Арула, владелец международного холдинга Арула Компани, судя по досье, магнат алкогольной и логистической индустрии Балканского полуострова. Но между строк читается совсем другое этот человек теневой глава сербской мафии этот ублюдок зашел слишком далеко ким тычет пальцем в морду мужика на фото и в его голосе слышится нескрываемая злость ты пойми мне плевать на кого ты работаешь я не гоняюсь за костенко как эти голодные псы из за дела по борьбе с наркотиками пока он играет по правилам мне он не интересен но этот человек очень опасен. Если мы впустим его в свою страну, нам придется столкнуться с проблемами посерьезнее, чем продажа травки подросткам. Я сглатываю. О чем он говорит? О каких-то тяжелых смертельных наркотиках? В животе все сжимается в тугой комок. Если ты не хочешь, чтобы через пару лет все, кого ты знаешь, погибли от биологического оружия, Ты согласишься на мое предложение. Тем более выбора у тебя нет. Только что оперативная группа накрыла точку по изготовлению кокаина. Там нашли твои отпечатки. Ты сядешь и надолго. Я молчу. Это может быть блеф чистой воды. Эти уловки я тоже изучил и легко раскусываю. Но кое-что меня все же настораживает. По языку тела понимаю. Насчет биологического оружия он не врет. Угроза реальна, и от этого осознания по спине пробегает леденящий ужас. Ким бросает мне пачку сигарет и произносит. «Если завтра, когда за тобой придут, найду пустую пачку, значит, ты принял верное решение. Это будет знаком для меня, что ты согласен. Если нет, добро пожаловать на нары, парень». С этими словами он выходит из допросной, оставляя меня одного наедине с бомбой замедленного действия. А пачка сигарет, лежащая на столе, навсегда отпечатается в моей памяти, как вечное напоминание выбора, который изменит все. Вика все это время внимательно слушала меня, стараясь уловить каждое слово. Пауза затягивается, и тут она произносит. «На утро пачка оказалась пустой?» «Да», — коротко отвечаю. «Все сигареты я разорвал и смыл в унитаз». Горло пересыхает, когда вспоминаю тот момент. Руки дрожали, сердце колотилось, меня знобило и трясло, но я ни секунды не сомневался в своем выборе. Через сутки мне накинули мешок на голову и отвезли на инструктаж. После этого я официально стал работать под прикрытием. Вел двойную жизнь, был примерным студентом днем и лучшим стрелком ночью перспективным архитектором под солнцем и одним из самых эффективных бойцов при свете Луны. Разве ты имеешь право все это мне рассказывать? Нет, я нарушаю протокол уже во второй раз. Первый, когда рассказал тебе, что вообще работаю на Арула. Все это время? Вика качает головой, не в силах вымолвить что-то еще. Ты не представляешь, как рисковал. Представляю, но это не важно. Денис, он убьет тебя, если почувствует подвох. «Тебе нужно бежать!» В ее голосе слышу панику. «Это меня удивляет. После всего, что я ей рассказала, она все еще волнуется за меня, а не за своего отца. Нет-нет, скоро все закончится». «Что это значит?» «У нас достаточно улик. Мы можем его арестовать». «Не может быть! У него связи по всему миру. Откуда такая уверенность?» Вика вскакивает на ноги и нервно начинает расхаживать по комнате. У Интерпола есть ордер на его арест. Правда, есть одна проблема. «Какая?» — нетерпеливо спрашивает она. «Он гражданин Черногории, а это государство отказывается от экстрадиции своих граждан. Думаем, он подкормил там, кого надо, поэтому там у нас нет шансов его взять». Вика смотрит на меня стеклянными глазами. «Я боялся, что увижу в них ненависть ко мне и сострадание к отцу» но вместо этого читаю страх за мою жизнь. Она искренне боится, что будет со мной, если отец узнает, кто крыса. — А где есть? — задает вопрос, который ставит меня в тупик. — В любой стране Евросоюза. — Кипр подойдет? —